2.14. Новый путь. Густой воздух Оммского леса немного привёл Кейлина в чувство Он глубоко вдохнул, впуская прелую тяжесть в себя, потом шумно выдохнул. Солнце уже село, и отряд разбил лагерь на поляне примерно в середине чащи. Кейлин и не думал, что в зарослях можно скакать столь быстро. Его спутники выглядели так, будто родились в седле. Чего нельзя сказать о нём? Каждая косточка в его теле болела, бёдра натерла до крови, а живот свело от усилий поддерживать тело вертикально. Взглянув на Данна с Ристом, ехавших по обе стороны от него, Кейлин понял, что они тоже в подобном состоянии. Друзья потеряли дар речи, когда Терин рассказал им, что произошло. К их семьям солдаты не приходили. терин Эйсон, Эрик и Далин ехали за парнями через Омский лес до Прогалины. Заметив солдат, они разделились и отправились на поиски. Оказалось, что кто-то в Мельногорске сообщил им имперцам имя Кейлина, и те выяснили, где он живёт. Кейлин так и не понял, откуда взялся Террин. Впрочем, ни времени, ни желания говорить с эльфом у него не было. Самой прогаленной он не проронил ни слова. В груди зияла воющая пустота, мучившие его мысли отказывались уходить. Юноша подбросил в потрескивающий костер ветку. «Кейлен», — осторожно произнес Рист, — «мне не надо, Рист», — Кейлен вздохнул, — «не надо ничего говорить». «Ну, ждутки», — фыркнул Дан, выпрямляясь. «Нельзя просто закопать эти чувства и никогда больше о них не вспоминать. Они станут разъедать тебя изнутри, пока не сожрут целиком». Закончив тираду, он перевёл дух. «Помни, что сказал Рист. Мы — семья». Келлин вздохнул и слабо улыбнулся. Он ничего не ответил и подобрал очередную веточку. Чувства накатывали на него, сменяя друг друга, будто языки костра. Гнев, грусть, опустошённость. Он ведь даже не подумал о других. Сколько ещё погибло в прогалине из-за того, что он решил погеройствовать? Это он во всём виноват. Мама, отец, Элла. Фейнер. Глаза у Кейлина вдруг загорелись. Пустота в груди наполнилась трепетной надеждой. Он потряс Дана за плечи. «Ты видел Фейнера?» «Его не было возле дома. По крайней мере, я не заметил. Может, он выжил?» Вспышка оказалась быстротечной. Дан вздохнул и покачал головой. «Нет, Кейлин, я его не видел». Кейлин рассеянно кивнул. Образ полыхающего пламени вновь поглотил его мысли. «Простите меня». Террин прислонился к высокому дубу, ловко вертя в пальцах стальной нож. Капюшон он накинул на голову, чтобы скрыть светящиеся серебром волосы. Ему выпало стоять в дозоре первым. Кейлин все хотел с ним поговорить, узнать, почему эльф здесь, зачем спас его, но пока просто не мог найти в себе силы. Эйсон с Эриком и Даллином сидели по другую сторону костра. Они отдыхали после тяжелой скачки через лес и лишь изредка перекидывались парой слов. кейлена вдруг пронзила мысль. «А ведь все началось, когда мы встретились. Империя искала их. Солдаты приехали в прогалину из-за них. Если б не они, ничего бы не случилось. Его семья была бы жива». «Почему Империя охотится за вами?» Кейлин сам удивился своей напористости. Эрик и Даллен в замешательстве переглянулись, Эйсон напротив, с интересом вскинул бровь. Однако не ответил. Это стало для Кейлина последней каплей. Он вскочил. «Мою семью убили люди, которые искали вас! Проклятие, ответьте на мой вопрос!» В нём бушевал огонь. Сердце бешено колотилось, кулаки сжались так, что пальцы занемели. Юноша буквально был готов вспыхнуть и взорваться. «Успокойся и поговорим. Мы все здесь друзья». Даллин поднялся на ноги и потянулся к Кейлину. «Не тронь меня!» — рявкнул тот, отбрасывая протянутую руку. «Мы не друзья! Они мертвы из-за вас!» Кейлин толкнул Даллина в грудь, а его пальцы опустились к висящему на бедре мечу. Эрик вскочил и встал между ними. Дан бросился к другу и схватил его за плечи. «Успокойся!» Кейлина трясло. В ушах звенело, остальные звуки отступили куда-то далеко. Он пытался вырваться из схватки, но Дан держал его крепко. «Подобным поведением ты ничего не добьёшься!» — как всегда рассудительно, глядя в глаза другу, произнёс рист. Пожар угас так же быстро, как и разгорелся. Усталость взяла верх. В отчаянии Кейлин застонал и обмяк. Злость ушла, и вместо нее все заволакивала знакомая пустота. На глазах выступили слезы. А вот Далин, судя по лицу, только начал распаляться. Однако прежде чем он успел что-то сказать, Эйсон подошел к нему и сурово посмотрел кейлен сегодня ты понёс большую утрату, и это тяжело, понимаю. Я не буду винить тебя за вспышку. Мне знакомо боль, что ты испытываешь. Он кивнул сыновьям, и те неохотно вернулись на свои места у огня. — И ты прав. Ты имеешь право знать, почему они умерли и почему вас забирают из дома. «Пожалуйста, сядь, и я всё расскажу». Далин с Эриком недоуменно переглянулись, но Эйсон в их сторону не смотрел. Троица из прогалина уселась перед костром, а старый воин вернулся на пень. Он снял со спины потёртый кожаный рюкзак, корень всех их бед. кейлен снова почувствовал, что внутри нечто живое рен стоявшую дерево развернулся в сторону костра он не сводил глаз сейсона и рюкзака отец эрика медленно провел ладонью по сумке будто не решаясь начать вот здесь лежит причина всего тихо произнес он уверен что ты воспитанный на рассказах терина знаешь как возникла ларийская империя я имею в виду правдивую историю а не ту ложь которую сотни лет распространяли по всей эфирии он немного помолчал и вздохнул за четыреста лет существования империи находились люди желавшие ее падения они помогали в восстаниях подстрекали к мятежам и сражались во многих войнах. К сожалению, каждый раз их ждало поражение. Когда оказалось, что победа уже у них в руках, появлялась драконья гвардия или сам Фейн. Хотя последние несколько десятилетий за пределами Аннаслы его не видели. Эйсон покрепче сжал рюкзак. Выступить против Ларийской империи с ее драконами и магами можно было, только объединив силы. Но великанов почти всех истребили. Эльфы скрылись в лесах Линолеона. Гномы заперлись у себя в горных царствах. А земли людей оказались под железной пятой. Многие из тех, кто борется за свободу, были вынуждены уйти в тени ждать. Нам не хватало того, что помогло бы тем, кто борется за свободу, сплотиться и вспомнить про старые союзы. И вот, наши многолетние поиски увенчались успехом. Кейлин почувствовал, как всех вокруг переполняет предвкушение. Даже Терин вытянул шею, чтобы увидеть, что находится в рюкзаке, хоть и делал вид, будто ему неинтересно. Эйсон положил рюкзак на колени, расстегнул замки и, помешков мгновение, сунул руки внутрь. Итак, что же стало причиной стольких страданий и боли У Кейлина перехватило дыхание. Он резко отвернулся и прикрыл рукой глаза от внезапной вспышки. Остальные сделали то же самое. Когда его глаза привыкли к мерцающему свету, он отнял руку. Однако вместо ответа получил лишь новые вопросы. Эйсон достал нечто около фута в длину и примерно вдвое меньше в ширину. Сверху донизу предмет был покрыт наслаивающимися друг на друга чешуйками. В основании черные, а на кончиках белые, они отражали свет костра, многократно усиливая его. Больше всего предмет напоминал... «Яйцо. Бронированное. Яйцо». Терин теперь не скрывал своего любопытства. Мерцание подсветило его глаза и заставило волосы сиять даже под капюшоном. «Никогда прежде!» — прошептал он, но его голос потонул среди восхищенных вздохов. Эйсон пристально смотрел на кейлена В его глазах не было ни злобы, ни гнусных помыслов, а скорее ожидания. И всё равно юноше стало не по себе. Он неловко заёрзал. Отчаянно хотелось нарушить молчание. К счастью, вопросов накопилось много. «Что это?» «Драконье яйцо», — произнёс вдруг Терин. Он шагнул ближе к костру. Огонь потускнел и сделался почти призрачным. Эльф казался выше, чем обычно. «Если точнее, это яйцо дракона из Валации, ледяных пустошей на севере за Антикским океаном. Мы даже не верили, что те земли существуют. Думали, просто легенды». В его голосе сквозило благоговение. Кейлину показалось, что даже насекомые прекратили свои ночные занятия, чтобы послушать рассказ эльфа. Терен присел на корточки и протянул руки к яйцу, но будто бы боялся его коснуться. Кочевые драконы волосийских ледников, чья чешуя белее снега и чернее самой темной ночи, способны вырасти размером с любого своего сородища в эфирии. Говорят, что их связь с волшебной искрой такая же древняя, как и свет солнца. Ещё ни один эльф, человек или великан не вступал с ними в связь. Сомневаюсь, чтобы в этой части мира когда-либо видели подобное существо. До сих пор... Террин посмотрел на Эйсона и, улыбнувшись, схватил того за плечи. «Тебе удалось, старый друг! Тебе правда удалось!» Кейлин снова начал слышать звуки леса, а костер разгорелся с прежней силой. Эльф уселся на землю перед Эйсоном, продолжая улыбаться и не сводя глаз с мерцающего черно-белого яйца. «Как он это делает?» — прошептал Дан на ухо Кейлину. «Мне кажется, или он, правда, немного светится?» Кейлин кивнул, тоже не в силах оторвать взгляд от яйца. Оно было прекрасным, грубым, но прекрасным. «Что толку от одного дракона? У империи же целая гвардия», — скептически спросил Рист. «Как один может противостоять дюжине?» Эйсон вздохнул и погладил яйцо рукой. «Дело не в том, что может или не может один дракон. Дело в символе, который он собой являет. Дракон — это надежда. Дай людям надежду, и они пойдут в бой на смерть». Рист наморщил лоб. Кейлин знал это выражение. Оно означало, что друга подобный ответ не удовлетворил. «Дролейд». По спине Кейлина пробежала дрожь, голос зазвучал где-то в глубине сознания, не его собственный, но и не чужой, знакомый, только откуда неясно, не слышнее шепота. Кейлин решил его не замечать. дра Голос вдруг заглушил все прочие звуки. Шелест листьев, неумолчное жужжание насекомых, редкие выкрики ночных птиц — всё это стихло и исчезло. Кейлин отчаянно пытался сохранить связь с реальностью, но голос перетягивал его внимание на себя. «Дралейд, Нолдрир! Дралейд!» Голос становился всё громче, эхом отдаваясь в голове Кейлина. Волоски на теле встали дыбом. Он не знал, сколько времени прошло. Как будто несколько ударов сердца, но наверняка сказать было нельзя. Всё вокруг расплывалось. «Дралейд! Дралейд!» «Что что ты сказал?» «Прости, не расслышал», — произнёс Рист, заглядывая Кейлину в глаза. «Ничего, извини». Кейлин даже не понял, что говорил вслух. Видимо, просто задумался. Голос затих, туман в голове рассеялся. Он оглядел остальных. Эйсон и Террен смотрели на него с любопытством, но быстро отвели взгляд, едва Кейлин встретился с ними глазами. «Они что, тоже слышали? Что происходит?» Яйцо перестало светиться, когда отец Эрика убрал его обратно в сумку. Отодвинув её в сторону, он поднялся. «Так, ладно, теперь все помолчите. Пришло время изложить наш план. Утром мы отправляемся в Кэмелин, а оттуда в Белдуар». Эйсон посмотрел на троицу из прогалина и тяжело вздохнул. «Думаю, будет лучше, если вы поедете с нами». «На!» — попытался вмешаться Далин. «Это не обсуждается, Далин!» «Помолчи!» Эйсон выжидающе посмотрел на Кейлина, данные Риста. Далин скорчил недовольную мину. Эрик быстро глянул на него, как бы говоря, «Успокойся!» Первым ответил Рист. «Мы ведь ничего не знаем, кроме прогалины. Это вся наша жизнь. Как после случившегося мы можем бросить людей, которые нас вырастили?» «Боюсь, юный мастер что оставаться вам нельзя. Именно из-за того, что я вам только что показал. Империя знает, что яйцо у нас, поэтому за нами гнались до Мельногорска. С вами никто не будет разговаривать, а просто убьют» и в том только моя вина. Мне очень жаль, что я втянул вас в неприятности. Я не хотел, но пути богов неисповедимы». Эйсон посмотрел на Кейлина, который сидел, уставившись на огонь, и его взгляд смягчился. «Ваш друг сегодня многое потерял, больше, чем следует в его возрасте». Вернувшись, вы лишь подвергнете своей семье такой же опасности. Имперские солдаты, несомненно, еще какое-то время будут рыскать по деревням. Подумайте головой. Я не зову вас под наши знамена, но пока нам лучше побыть вместе. Мы довезем вас до безопасного места. В Белдуаре нас ждут друзья, и они смогут помочь». «Я... я не знаю». Эйсон продолжал молча глядеть на парней. Безмолвие нарушал только треск костра. «Я поеду». Кейлин больше не смотрел в огонь. Он решительно повернулся к Эйсону и повторил. «Я поеду, но при одном условии». э каком же?» На лице Террина тоже возник интерес. «Обучите меня владению мечом. Я не хочу вновь оказаться таким же беспомощным, как...» Его дрожащие руки сжались в кулаки. «Я заставлю их заплатить за то, что они сделали. Пообещай мне, что я получу возможность отомстить!» На лице Эйсона мелькнула улыбка. Он протянул руку, схватил Кейлина за предплечье и поднял на ноги. «Что ж, мой мальчик, это я тебе пообещать могу». «И мне заодно!» — произнёс Дан. «Я тоже с вами!» «И тебе заодно!» — кивнул Эйсон. «А ты что скажешь, юный мастер-рист?» Тот задумчиво повертел головой, потом аккуратно смахнул пыль со штанов и встал. «Полагаю, выбора у меня нет. Эти двое без меня и двух дней не протянут». Он вяло улыбнулся Кейлену и Данну. «Итак, решено. Выдвинемся с первыми лучами солнца. До кэмелина четыре дня быстрой скачки, так что отдохните как следует». С тяжёлым вздохом Ред откинулся на мягкий кожаный диван. Речной трактир был в два раза меньше «Золочёного дракона», но из-за небольшого количества столиков зал казался просторней Народу почти не осталось. Купцы и торговцы с рассветом продолжили свой путь. Хозяин, коренастый лысый мужчина с мягким приветливым лицом, улыбнулся Ретту, протирая тряпкой кружку. Ретт в ответ слегка кивнул, как человеку, которого знаешь не очень хорошо, но которому хочешь показать своё расположение. Он рассеянно поглаживал холодную ручку своей кружки с медовухой. Элла поднялась в комнату переодеться. Вероятно, она пробудет там не меньше часа. Ей требовалось время, чтобы привести себя в порядок, однако ожидание всегда того стоило. Всё-таки она прекрасна во всех отношениях. При мысли о возлюбленной Ред не сдержал улыбки. Прошло уже два дня и две ночи, как они покинули Прогалину. Спали под звёздами, остановиться в деревне ом не решились, их родню там слишком хорошо знали. А вот в Пирне уже не столь хорошо, и всё равно Ред переживал. Переживал из-за того, что бросил дома родных, из-за того, что ждёт их в Бероне. Путешествие предстояло долгое. Поскольку материк разделён надвое темнолесьем и выжженными землями, Попасть на север можно только морем. А достаточно большие суда отплывали лишь из двух главных портов Ильянары — Гизы и Фолстайда. Из Гизы плыли только богатые люди — купцы и торговцы, лорды и леди, чей путь лежал в островной город Антикер или в столицу Аннаслу. За всю свою жизнь Рэд не видел столько монет, сколько стоил даже один билет из Гизы. И, вероятнее всего, никогда не увидит. Все остальные выбирали Фолстайд. Этот путь был дольше, опаснее, но иного они не могли себе позволить. Верхом дорога до Фолстайда занимала не меньше двух месяцев. Суровые ночи и края, кишащие головорезами и карманниками. А потом придётся либо пересекать выжженные земли, либо искать достаточно безрассудного капитана, который бы согласился проплыть вдоль побережья молний. Ред знал, что за Эллу можно не беспокоиться. Она, конечно, натура утончённая, но силой воли не уступит ему, а то и превзойдёт». «Ну, здравствуй, красавчик!» В кремовом платье, расшитом цветами, с золотистыми волосами, водопадом струящимися по плечам, Элла была неотразима. Её голубые глаза испытующе смотрели на него сверху вниз. Ради неё Ред был готов на всё. Они доберутся до бероны во что бы то ни стало. «Какое зрелище для усталых глаз!» — он тепло улыбнулся. «Присаживайтесь, сударыня, выпьете со мной. Весь трактир в нашем распоряжении». ай да ну тебя!» — засмеялась девушка, села рядом и игриво толкнула его плечом. Жестом попросив у трактирщика ещё две кружки медовухи, они принялись обсуждать ближайшие несколько дней избегая разговоров о долгом путешествии через равнины Ильянары. Элла пригубила медовухи и, подпрыгнув на месте, повернулась к Ретту. Её глаза сияли от возбуждения. «Мне не терпится увидеть Кэмилин. Я там никогда не была. Папа возил с собой Кейлина, когда тот был маленьким. А вот мне не довелось. Говорят, там восхитительная ярмарка». Рэд услышал в её голосе ликования. Элла была невероятно милой, когда радовалась. Он потянулся к своей дорожной сумке, достал оттуда маленький кошель и со звоном бросил на стол. «Нельзя заехать в Кэмилин и ничего не купить». Глаза у Эллы загорелись. «Правда? Ты уверен, что мы можем себе это позволить?» «Конечно», — ответил Рэд. «Для этого я и отложил деньги». Элла чмокнула его в щеку. — Всего лишь придется на несколько дней ограничить себя в еде.